Глава п Здание находилось на окраинной улице, начинавшейся от старого делового района, видавшего лучшие времена. В двух кварталах от мотеля по противоположной стороне улицы шел человек, а в боковом проходе бродячий пес исследовал мусорные баки, решая, содержимое которого окажется наиболее привлекательным, если его опрокинуть. л э н с и н ставил большой ключ в замочную скважину. Ключ легко открыл входную дверь и Лэнсинг вошел в длинный, тускло освещенный холл, тянувшийся во всю длину здания. Быстро нашел номер 136. Меньшим ключом он открыл дверь комнаты так же легко, как большим входную дверь. Лэнсинг вошел. У стены стояла дюжина игральных автоматов. «Пятый слева», — сказала машина, с которой он говорил в кладовке. Лэнсинг о т ч и т а л пятый из одноруких бандитов и подошел к нему. Вынув из кармана серебряный доллар, Он опустил его в прорезь. Автомат ожил, радостно з а ж у ж ж а л когда он потянул за рычаг. Цилиндры завертелись, как сумасшедшие. Сначала остановился один, затем другой, и, наконец, с резким щелчком третий. Ленсинг увидел, что изображения во всех трех окошечках одинаковы. В машине щелкнуло, и из нее хлынул поток золотых монет, каждая размером с доллар. Они заполнили подносик и золотым водопадом посыпались на пол. Некоторые монеты падали на ребро и катились по всей комнате. Цилиндры игрального автомата снова завертелись, з а в е р т и л и с ь не дождавшись нового доллара, опущенного в прорезь, и снова со щелчком остановились. И на этот раз картинки во всех трех окошечках были одинаковы. Машина бесстрастно выдала новый поток монет. Лэнсин смотрел на происходящее с изумлением и некоторым трепетом. Это была неслыханная вещь. Такого никогда не случалось, да и не могло случиться, Два самых крупных выигрыша подряд. Когда автомат звякнул в последний раз из-за тих, обретя обычную немоту и неподвижность, Лэнсинг еще немного подождал, смутно надеясь, что машина снова сама собой выдаст выигрыш. «В таких обстоятельствах, — сказал он себе, — все возможно. Нет конца чудесам, на которые способны эти однорукие бандиты». Чудо, однако, не повторилось, и, убедившись, что ждать больше нечего, л е н с и н г сыпал монеты в карман пиджака, а затем, опустившись на четвереньки, собрал и те, что раскатились по полу. Поднеся одну монету к свету, он стал разглядывать ее. Никаких сомнений в том, что это золото. Монета была тяжелее, чем серебряный доллар, сделана очень тщательно, блестящая и хорошо отшлифованная, тяжелая и приятная на ощупь. Но никогда прежде л э н с и н таких денег не встречал. На одной стороне монеты выгравирован куб на заштрихованном фоне, представлявшем, вероятно, землю. На другой стороне изображение чего-то, похожего на веретенообразную башню. Больше ничего. Ни надписей, ни обозначения стоимости. Лэнсинг поднялся и внимательно оглядел комнату. Автомат, с которым он разговаривал, велел ему опустить второй доллар в прорезь седьмой по счету машины. «Почему бы и нет?» – подумал он. «С пятым автоматом все вышло не так уж плохо. Может быть, ему повезет и с седьмым?» Лэнсинг пошел вдоль рядом. Протянув руку с долларом, он, однако, заколебался. «Стоит ли рисковать?» – спросил он себя. «Может быть, номер п я т ы только заманивал его?» «Бог знает, что может случиться, если сыграть с седьмым». И все же, подумал л э н с и н г если он сейчас повернется и уйдет с выигранным золотом, он никогда не узнает, что могло бы произойти, и никогда не перестанет задаваться вопросами. Он будет сгорать от любопытства. «Черт он!» – сказал он громко и опустил доллар. Автомат проглотил монету, звякнул, и табло засветилось. Лэнсинг потянул за рычаг, и цилиндры начали свою безумную карусель. Затем табло погасло, и автомат исчез. Вместе с ними исчезла и комната. Лэнсинг стоял на тропе через узкую, заросшую лесом долину. Высокие толстые деревья окружали его со всех сторон, где-то недалеко звенел и пел ручеек. Кроме шума потока, ничего не было слышно, ничто вокруг не шелохнулось. «Лучше бы он оставил с покое седьмой автомат», сказал себе Лэнсинг. «Хотя кто знает. Может быть перемещение в лесистую долину окажется еще приятнее, чем выигрыш кучи золота». Однако эта мысль не показалась ему убедительной. «Не двигайся», сказал он себе. «Прежде чем тронуться с места, нужно оглядеться». И не следует поддаваться панике. Уже в эти первые секунды Лэнсинг почувствовал дуновение панического страха. Лэнсинг осмотрелся. Впереди тропа шла в гору, И, судя по звуку, где-то рядом был ручей. Лес состоял из дубов и клёнов. Их листья начинали обретать багряные цвета осени. Совсем близко от него тропу пересекла белка. Лэнсит мог проследить её путь вверх по склону по шелесту опавших листьев. Когда маленький в и х р ь поднятый зверьком, улёгся, вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь журчанием ручья. Теперь, однако, молчание леса не казалось угнетающим. Лэнсинг слышал мягкие шорохи вокруг. Падение листа, возню мелких лесных обитателей, другие звуки, источник которых он не мог определить. Он сыграл с седьмым автоматом, и нечто или некто перенесло его сюда. «Хорошо», — сказал Лэнсинг, — «но что все это значит? Если вы поразвлекались, может, уже хватит?» Ничто, однако, не изменилось. Он по-прежнему находился в лесистой долине, и никаких намеков на то, что седьмой автомат или кто-то или что-то еще слышал его. «Это невероятно», подумал Лэнсинг, но вся ситуация была невероятной с самого начала. То, что произошло, не более невероятно, чем говорящий игральный автомат. «Если он когда-нибудь вернется, он отыщет студента Джексона», пообещал себе Лэнсинг, «и голыми руками разорвет его на части. Если он когда-нибудь вернется». До этого момента Лэнсинг думал о своем приключении, как о чем-то временном, подсознательно надеясь в любой момент оказаться снова в комнате с игральными автоматами. Но что, если этого не случится? Его прошипот от этой мысли, и паника настигла его, словно притаившийся зверь. Лэнсинг побежал. Он бежал, не размышляя, отбросив все доводы рассудка. Бежал слепо, и во всем его существе не было места ничему, кроме ужаса. Наконец он споткнулся о камень на тропе, налетел на дерево и растянулся на земле. Он не сделал попытки подняться, с к о р т и в ш и с ь и ловя воздух ртом. Страх понемногу отступал. Ему не угрожали никакие чудовища с острыми клыками. Вокруг все было спокойно. Отдышавшись, Лэнсинг в стал. Оглядевшись, он обнаружил, что достиг вершины холма. Лес вокруг все такой же густой, но журчания ручья слышно не было. Ну и что теперь? После того, как он поддался панике и в какой-то степени одолел ее, Каким будет его следующее действие? Не было смысла возвращаться туда, где он оказался после перемещения. Весьма вероятно, подумал Лэнсинг, что он и не сможет найти то место, даже если попытается сделать это. Что ему нужно, так это информация. Первым делом надо узнать, где он находится, чтобы вернуться в свой колледж. Место, куда он попал, выглядело как Новая Англия. Каким-то образом он оказался перемещенным в пространстве этим проклятым автоматом, хотя, может быть, и не очень далеко. Если ему удастся узнать, где он, и найти телефон, можно позвонить Энди и попросить его приехать. И если идти по тропе, возможно, вскоре он доберется до жилья. Ленсинг двинулся по тропе. Идти было легко. Похоже, тропой постоянно пользовались. На каждом повороте Ленсинг с нетерпением озирался, ожидая увидеть дом или встретить кого-нибудь. Окрестности по-прежнему напоминали Новую Англию. Лес, хотя и густой, выглядел приятно. Никаких троллей или гоблинов, или других несимпатичных обитателей. И время года было то же, что и в университетском городке. Осень и там и тут. Было, однако, одно обстоятельство, которое беспокоило Ленсинга. Когда он отправился на поиски мотеля, уже наступила ночь. А здесь все еще день, хотя и чувствовалось приближение вечера. И другая мысль смущала Ленсинга. Если он не найдет пристанище до наступления темноты, Ему придется ночевать в лесу, а к этому он не был готов. Одежда не защитит его от ночного холода, да и огонь развести он не сможет. Будучи некурящим, Лэнсинг не носил с собой спичек. Он глянул на часы и не сразу сообразил, что время, которое они показывают, не имело никакого значения в его новом окружении. Он переместился не только в пространстве, но, очевидно, и во времени. Как неустрашающе это звучало, В настоящий момент данное обстоятельство не слишком взволновало его. У него были другие основания для беспокойства, и главным из них было опасение не найти прибежища на ночь. Он шел уже около двух часов. Он пожалел, что не вспомнил о часах раньше. Они не показывали здешнее время, но, по крайней мере, он знал бы, как долго идет по тропе. Мог ли он очутиться в необитаемой местности? До сих пор ему никто не встретился». В обычных обстоятельствах он уже давно вышел бы к какой-нибудь ферме. Солнце садилось, до наступления темноты оставалось не более часа. Ленсинг перешел было на бег, но отдернул себя. Так не годится. Он рисковал снова запаниковать, а этого никак нельзя себе позволить. Прошел еще час, и никаких признаков жилья. Солнце садилось за горизонт. Быстро наступала темнота. Еще полчаса решил он, поторговавшись самим собой. Если ничего не появится в ближайшие 30 минут, необходимо приготовиться к ночлегу, найти какое-нибудь укрытие или соорудить шалаш. Темнело быстрее, чем л е н с и н г ожидал, и спустя полчаса он решил, что пора выбирать место для ночевки. Но тут впереди он заметил проблеск света. Он остановился, затаив дыхание, чтобы не спугнуть огонек, прошел еще несколько шагов, надеясь лучше рассмотреть источник света. Огонек не исчез. Лэнсинг винулся вперед, стараясь не терять из виду свет и не сбиться с тропы. По мере приближения свет делался ярче, и Лэнсинг мысленно поблагодарил судьбу. Лес раступился. с На поляне в густеющих сумерках Лэнсинг увидел очертания дома. Несколько окон светились, и с трубы вился дымок. Лэнсингу не терпелось поскорее добраться до дома, он сошел с дорожки и в темноте наткнулся на забор. Осторожно нащупал калитку. Она крепилась к высокому столбу, И взглянув вверх, Ленсинг увидел перекладину и висящую на цепях вывеску. Он понял, что это вывеска гостиницы, но в сгустившейся темноте не смог прочесть название.